Гречневые блины пополам с пшеничной мукой Ингредиенты 2 стакана гречневой муки два стакана теплой воды 3 чайные ложки сухих дрожжей Даем тесту подняться Затем всыпаем 1 стакан пшеничной муки Даем подняться снова Затем обвариваем тесто полутора стаканами горячего молока. Размешиваем до гладкости и даем остыть. Теперь добавляем щепотку соли, два яйца и две столовые ложки растительного масла. Оставляем на час, даем еще раз подняться. Смазываем перышком обмакнутое в масло сковороду и вливаем тесто. Печем на сильном огне на плите или в печи. Как только блин подрумянится, сбрызгиваем верхнюю сторону растительным маслом и переворачиваем. Готовые блины держим в теплом месте, чтобы не простыли.